Глава 12. «Репутация семьи превыше всего», – вещает леди Маргарет. «Она складывается веками, а потерять ее можно в один день?» Я рассеянно слушаю ее, но мои мысли далеко. Уже пятница и всю неделю Уильям ловко избегал меня, а мои звонки остались без ответа. Я дважды пыталась подкараулить его после занятий, но оба раза оказывалось, что он уже ушел, и я не могла его найти. Я уже свыклась с мыслью о том, что свадьбы не будет, Но мне осталось сообщить новость Уильяму. А пока он меня избегает, мне приходится посетить последний урок у леди Маргарет. Мы светски беседуем, имитируя разговоры на званном вечере, чинно пьем чай, и я почти наслаждаюсь нашим общением и ее оксфордским акцентом. Теперь, когда я знаю, что свадьбы не будет, уроки с леди Маргарет кажутся мне забавной игрой. Пройдут годы, и я буду с улыбкой вспоминать английскую леди, учившую меня хорошим манерам. Надеюсь... Она не будет слишком зла на меня после того, как узнает об отмене свадьбы. В наставлениях Леди Маргарет то и дело просказывает, что я должна не ронять честь семьи, слушать Кэролайн и оказывать ей уважение как матери жениха. Сегодня она даже заводит речь о том, что в воспитании детей мне надлежит довериться опыту Кэролайн. Детей? Рассеянно переспрашиваю я, отпивая чай. Ваших с Уильямом, терпеливо поясняет наставница. Твое предназначение продолжить рот Уильяма и подарить ему наследников. «Да, конечно, легко соглашаюсь я. Ведь я знаю, что детей не будет, как и свадьбы с Уильямом». На миг я представляю себе такую картину. В гостиной в особняке Уильяма за большим столом сидим мы с Уильямом, Кэролайн с мужем и двое наших детей. Уильям уткнулся в телефон, его отец в газету. Кэролайн церемонно пьет чай, с одобрением следя за детьми. Все ведут себя, как маленькие взрослые, и тоже пьют чай, повторяя за бабушкой. «А мне хочется закричать от этой идеальности!» Леди Маргарет продолжает что-то говорить, и я рассеянно киваю, выгоняя из головы такой реальный образ семейного чаепития. Нет, это точно не то, чего я хочу. А чего я хочу? Я задумываюсь и мыслями ношусь в Прагу. Вижу себя на Карловом мосту. За одну руку меня крепко держит мой кореглазый незнакомец и с любовью смотрит на меня. А за другую руку он взял девочку лет пяти, удивительно похожую на меня в детстве. И от этой мечты... Мне становится так тепло, что по моему лицу расплывается довольная улыбка. «Я рада, что ты понимаешь, как тебе повезло войти в такую достойную семью», доносится до меня голос леди Маргарет, и я моргаю, не сразу понимая, о чем она. Ах, все о том же. Иногда мне кажется, что суть наших уроков в том, чтобы наставница донесла до меня, как я должна быть благодарна судьбе, что Уильям берет меня в жены, а его родители не возражают. Что ж, очень скоро я их всех разочарую. А может, обрадую? И они забудут глупое увлечение Уильяма, как дурной сон. Наша свадьба никого не сделает счастливым. Наше расставание – самоверное решение. «До вторника!» – прощается со мной леди Маргарет. Обычно я отвечаю ей «до свидания» и с облегчением вхожу наружу, но на этот раз задерживаюсь в дверях чуть дольше. Ведь это наша последняя с ней встреча, только она об этом еще не знает. В выходные я поговорю с Уильямом и отменю свадьбу. А значит, отменится и занятие с леди Маргарет. «Благодарю за урок, леди Маргарет. Говорю я, имея в виду все наши с ней занятия. Он был очень полезным для меня. Мы не настолько близки, чтобы мне захотелось ее обнять, да и в высшем обществе это не принято. Максимум, легкий кивок или поцелую щеки. На миг я представляю, какой шок случится с леди Маргарет, если я позволю себе ее обнять и поцеловать, и я с трудом сдерживаю улыбку». «Увидимся, Джейн», — напоследок говорит старая леди. Я запоминаю ее ровную осанку, элегантное серое платье с белым кружевным воротничком, тонкий аромат лаванды, сеточку морщин на сухой белой коже, узкие губы и полный достоинственный взгляд в серых глаз. Увидимся, эхом повторяю я, уже зная, что вижу ее последний раз и покидаю ее дом. Идя к низкой каменной ограде мимо ухоженного полисадника, я думаю о том, что буду скучать по этим урокам. Хотя поначалу Леди Маргарет меня пугала, за этот месяц я по-своему к ней привязалась. Как к бабушке, которой у меня не было. Моя мама выросла в детдоме и не знала своей семьи. Кроме нее, у меня не было никого из родных. Уильям предложил мне все. Руку, сердце, благополучие и семью с многовековой историей. Но все это не имеет никакого смысла без любви. А после ночи в Праге я знаю, что мое сердце не каменное и тоже умеет любить. Пусть у той ночи не будет продолжения, я верю, что когда-нибудь встречу другого мужчину, который заставит мое сердце биться чаще. Я готова его ждать и больше не совершу ошибки, бросившись к нему в постель в первый же день знакомства. Все у нас с ним будет как полагается. А пока нужно закончить эту нелепую историю с помолвкой, в которую меня втянул Уильям. Наконец, вечером в пятницу он объявляется. Скидывает смс о том, что завтра нас ждут на обед его родители. Это в мои планы не входит, и я призваю ему, чтобы договориться о встрече наедине. Но он не берет трубку, затем и вовсе выключает телефон. Я не нахожу себе места от волнения. Меряю комнату шагами, шлю ему десяток сообщений с просьбой призвонить, но они остаются без ответа. Зачем этот обед с родителями? Наверняка будут обсуждать свадьбу. А мне вряд ли хватит смелости сообщить, что свадьба отменяется, глядя в глаза не только Уильяму, но и его родителям. Особенно Кэролайн. Вот бы поговорить с ним наедине. А там уж он сам пусть сообщит родителям о нашем разрыве. Я не выпускаю из рук телефона, не раздеваюсь, надеюсь, что Уильям перезвонит, и я уговорю его встретиться хотя бы на пять минут. После полуночи меня все сильнее клонит сон, и я ложусь на кровать одетый, сжимаю в руке телефон и до последнего жду, что Уильям меня наберет. Кажется, я прикрыла глаза всего на минутку, но когда открываю их, за окном уже яркое солнечное утро. Меня разбудил телефон, но спросонье. Я не сразу замечаю его на полу у кровати, а когда беру в руки, вижу пропущенный звонок от Уильяма. Сразу же перезваниваю, но не успеваю даже сказать привет, как Уильям меня перебивает. «Дженни, такси уже внизу, спускайся!» «Подожди, Уильям!» — промочу я хрипнул, у него голоса. «Мне надо с тобой поговорить!» «Дженни, давай скорее, пожалуйста!» Торопит он, как будто не слыша меня, и отключается. Я растерянно пялюсь на потухший экран и пытаюсь проснуться. «Какое такси? Он вообще о чем? Глядь фокусируется на часах на телефоне, и до меня доходит. Половина двенадцатого! Вот это я проспала! Я подскакиваю на постели со всех ног мчусь в ванную. Через пятнадцать минут я уже выбегаю из подъезда, наплевав на уроки леди Маргарет, тяну на себя дверь, такси и забираюсь на заднее сиденье, рассчитывая увидеть там Уильяма. Но его там нет. Я с удивлением оборачиваюсь на переднее сиденье, но вижу только укоризненный взгляд незнакомого темнокожего водителя. «Вы долго, мисс?» «А где мой жених?» Водитель, ничего не ответив, заводит мотор. Я в замешательстве смотрю, как за окном проплывают улицы Оксфорда. В субботний полдень на них полно людей, и на миг у меня мелькает надежда, что мы поберем Вильяма по пути. Тогда я успею с ним поговорить, пока такси едет по Оксфорду и попрошу меня высадить. Вернусь домой пешком, а Вильям пусть едет к родителям и сообщит им, что свадьбы не будет. «Мы заберем моего жениха по пути?» Настойчиво спрашиваю я таксиста и холодею, услышав ответ. «Нет, других пассажиров не будет. Только вы, мисс». Дрожащими руками я набираю номер Уильяма, но он не берет трубку. Пишу ему смс. Так волнуюсь, что путаю буквы и, не попадая по клавиатуре, приходится исправлять почти половину. «Я в такси. Где ты?» Ожидание тянется вечностью. Я гипнотизирую экран до тех пор, пока на нем не появляется значок нового сообщения. «Встретимся дома у родителей. Я приеду туда», — пишет Уильям. Я читаю слова, но смысл доходит до меня не сразу. «Я не смогу поговорить с Уильямом наедине». Мой план рухнул, и теперь я не представляю, как мне выпутываться. «Остановите здесь», — прошу я водителя слабым голосом. Такси не избавляет хода, и я говорю громче. «Остановите!» Водитель бросает на меня удивленный взгляд в зеркало заднего вида. «Здесь? Но я не могу». «В смысле не можете?» «Мисс, мы на скоростной трассе!» Он смотрит на меня, как на умалишенную, а я только сейчас поворачиваюсь к окну и вижу, что он прав. Кажется, в ожидании ответа Уильяма я потеряла счет времени. Оксфорд остался позади, мы уже на полпути к дому его родителей, мчим на огромной скорости. Вот я попала. «Все в порядке, мисс?» Водитель настороженно косится на меня. «В порядке!» — С сарказмом откликаюсь я. Затем откидываюсь на сиденье и пытаюсь понять, как теперь быть. Уильям по-прежнему думает, что я его невеста. Его родители, судя по всему, планируют обсуждать нашу свадьбу. А я еду к ним домой... Чтобы что? Объявить, что не выйду замуж за их сына? «Я не настолько смелая, чтобы сделать это, глядя в глаза им троим». Мой взгляд скользит вниз по красному свитеру, к обтянутым джинсам коленем. С губ слетает нервный смешок. Я собиралась в торопях и невольно повторила тот же наряд, в котором впервые заявилось в родовое гнездо Уильяма. Тот же свитер и те же потертые джинсы, которые леди, какой мне следовало стать после занятий с леди Маргарет, никогда бы не надела. А может, виноват кошмар, который мне приснился накануне. Я вспоминаю свой портрет в картинной галерее предков Уильяма когда я словно оказалась заперта в золоченной раме в этой одежде, тогда как другая я шла в свадебном платье Даяны под руку с Уильямом. Сон в руку? Мой взгляд падает ниже, и я начинаю хохотать, как безумная. «Мисс, вы в порядке?» Водитель смотрит на меня с тревогой. Он явно жалеет, что связался с сумасшедшей. «Лучше не бывает», — ухмыляюсь я. «Совсем не как леди». А затем снова смотрю вниз на свои ноги. Я так торопилась выскочить из дома и поговорить с Уильямом, что даже не переобулась. Я ведь не рассчитывала, что поеду в гости к его родителям, отдумала, что по-быстрому поговорю с Уильямом в такси и вернусь домой. Поэтому я и не особо заморачивалась с одеждой, надела первое, что подвернулось под руку, а уж про обувь вообще забыла. И теперь Кэрлин ждет сюрприз. Я представляю, как вытянется ее и без того узкое лицо, когда она увидит, во что я обута, и не могу сдержать кривой улыбки. Леди такое точно не учудит. Но ведь я и не леди, и раз уж свадьбы не будет, почему бы не пошалить напоследок? К тому же, если я разочарую родителей Уильяма и его самого, новость об отмене свадьбы станет для них облегчением. Они только рады будут избавиться от такой странной невесты, как я. На миг мелькает мысль, не разыграть ли приступ сумасшествия, чтоб наверняка. А что, я и одета подходящим образом? Но, покрутив идею в голове, я ее отметаю. Уильям и его родители были ко мне довольно добры, чтобы так над ними насмехаться. И потом, мне не хотелось бы оставлять о себе совсем уж дурные воспоминания. Будет достаточно просто нелепых. Ух ты, настоящий дворец! Водитель не может сдержать восторга, когда впереди показывается исторический особняк. Вы здесь живете, мисс, или в гости приехали? Он с почтением косится на меня в зеркало, пока я пытаюсь снять волнение перед встречей с Уильямом и его родителями. «В гости», — отвечаю я напряженно, глядя на приближающуюся серую громаду особняка. Никакой радости от возвращения сюда я не испытываю. Скорее бы уже отмучиться с визитом и отбыть обратно. «Даже дворецкий встречает», — удивленно восклицает водитель, направляя машину к каменному крыльцу, где черным вороном застыл уже знакомый мне Томас. «Лучше бы меня встретил Уильям, но его я не вижу». Машина останавливается у подножья лестницы. Мне приходит мысль, что следует расплатиться с водителем, и я лихорадочно шарю по карманам, Но я не взяла ни карту, ни наличные. Я ведь не планировала ехать на такси. Тем более одна, без безвыльевая. Мой жених заплатит, промочу я. Водитель меня останавливает. Поездка уже оплачена. Я с облегчением выдыхаю и благодарю его, а дверь машины открывается снаружи. Пока я замешкалась, Томас успел спуститься по лестнице, и теперь мне неловко от того, что он решит, что я ждала, пока он откроет дверь, чтобы я соизволила выйти. Добрый день, Томас. Я стараюсь вести себя как леди, вспоминая уроки леди Маргарет и ступаю наружу. Но трудно быть леди, когда на ногах плюшевые тапки и игрушки в виде медвежьих голов. Черные кустистые брови Томаса изумленно взмывают вверх, но он быстро справляется с собой отвечая с подчеркнутой любезностью. «Добро пожаловать, мисс Джейн, вас уже ждут». «Быльям уже здесь?» — волнуюсь спрашиваю я и оборачиваюсь на дом. «Но никого не вижу и следую за Томасом по каменной лестнице». Он так и не ответил на мой вопрос. «Не расслышал? Или нарочно пропустил мимо ушей?» до спиной урчит мотор. Такси уезжает, а я чувствую себя так, словно осталась без поддержки. Первый раз я хотя бы входила в этот дом под руку с выльевым А сейчас иду одна, да еще в дурацких тапках, как городская сумасшедшая. Томас открывает дверь, и из яркого солнечного дня я вступаю в холод и мрак старинного особняка невольную ежись. Воздух внутри затхлый и пахнет старым деревом и воском для паркета, который начистили совсем недавно. Дверь за моей спиной закрывается со зловещим скрипом, и я вздрагиваю. Черный костюм Томаса почти сливается с полумраком Холла, а его лицо кажется белым, как у призрака. «Следуйте за мной, мисс», — скрипучим голосом говорит он, направляясь в вглубь особняка. Мне кажется странным, что Уильям не встретил меня у порога. Я иду за дворецким, который не очень-то рад меня видеть. Запинаюсь носом, тапка ковер с улыбкой, думаю о том, как сильно удивиться Наташа, когда я расскажу ей, что явилась в особняк Уильяма, дальних ею смешных тапках. Томас открывает передо мной дверь небольшого зала в голубых и золотых тонах. Я вхожу за порог, ожидая увидеть внутри Уильяма, но там никого. «Ждите здесь», говорит Томас. «Я доложу о вашем появлении». Он выходит, притворив за собой дверь, как будто я не гость, а пленница в этом зале. «Вот тебе и английское гостеприимство», уныло думаю я, и обхожу зал, как в музее. «Здесь я раньше не была». Помещение не такое просторное, как столовая, но размером больше моей московской квартиры. А потолки здесь метров пять, не меньше. Я задираю голову, чтобы рассмотреть люстру с хрустальными подвесками, которые навивает ассоциации с театром. Кроме нее, здесь есть на что посмотреть. Мебель из темного дерева явно старинная. В буфете английский фарфор, тот самый сервис с цветочным рисунком, из которого мы пили чай мой первый визит сюда. На стенах несколько пейзажей с характерными для Англии зелеными холмами и сценами охоты. Из окна открывается вид на парк в английском стиле. В прошлый раз из-за непогоды мы с Уильямом там не погуляли, а сейчас меня поражает, насколько же он огромный. Зеленый газон простирается вперед на сотни метров. Вдалеке садовник стрижет кусты. А под окнами я замечаю десяток раскрытых роз, красных и белых. Сейчас апрель, а летом, когда они расцветают в полную силу, Их тонкий аромат наверняка наполняет дом и сад. Я представляю Уильяма мальчиком, играющим в саду, а молодую Кэролин, сидящий с книгой на скамейке у клумбы с розами. Должно быть здорово иметь свой собственный сад. «Привет!» – раздается за спиной мужской голос, обращаясь по-английски. Я оборачиваюсь, ожидаю увидеть Уильяма, но пораженно замираю, когда вижу лицо стоящего в дверях высокого парня. «Я схожу с ума! Этого не может быть!» «Что ты здесь делаешь?» ошеломленно выдыхаю я, глядя в карие глаза незнакомца, с которым провела ночь в Праге. Ошибки быть не может, это совершенно точно он. Только сейчас он гладко выберет и одет более элегантно, на нем темно-синие брюки и белая рубашка. «Как будто он друг жениха на свадьбе», — мелькает мысль. «Неужели он приятель Уильяма?» «Это мой дом, я тут живу», — отвечает он. Я впервые слышу его голос, низкий, волнующий, чуть хриплый. Словно он простужен. Понимаю, что он говорит по-английски, но растерянно моргаю и никак не могу уловить смысл сказанного. Что значит «его дом»? Он работает здесь? Может, он младший дворецкий или личный водитель? Мой взгляд падает на его запястье золотыми часами, и я холодею. Такие часы не по карману прислуги, их носят только хозяева. Ты брат Уильяма, понимаю я, и мое сердце падает в пропасть. Я не просто изменила Уильяму. Я изменила Уильяму с его старшим братом. Хуже ситуации просто представить невозможно. «А ты его невеста», — медленно говорит он, не сводя с меня гипнотизирующего взгляда. «Вижу, вы уже познакомились?» В гостиную входит Кэролайн, и я сдрагиваю, отворачиваюсь от брата Уильяма. «Была бы я леди, уже упала бы в обморок от этой скандальной ситуации. Хотя чего уж там, была бы я леди, я бы не оказалась в такой скандальной ситуации». «Ну как такое вообще возможно?» Вот уж кого я меньше всего ожидал ведь в гостиной дома Уильяма, так это незнакомцы из Праги. Я не представляю, что будет дальше и как себя вести. Я не знаю брата Уильяма, даже имени его не могу вспомнить. Кристиан вроде. Я не представляю, как он поступит дальше. Улечит ли меня в измене перед родителями и братом? Ну и пусть. Пять минут позора, я навсегда покину этот стыл и мрачный дом. Я ведь все равно не собираюсь выходить замуж за Уильяма. «Может, даже лучше, если Палмовку разорвет сам Уильям, а не я?» «Как ты добралась, Джейн?» — вежливо интересуется Кэролэйн. «От ее любезного вопроса у меня сегодня скулы. Можно подумать, что я летела самолетом с другого конца земного шара, а не проехала час в такси. Но помню уроки леди Маргарет, и она на автомате отвечаю. Прекрасно, Кэролэйн. Дорога к вашему дому так живописна, что пролетела незаметно. Я как будто отбила подачу и настороженно жду следующей реплики». Кто ее подаст, Кэролайн или ее старший сын? И где, черт побери, Уильям? Кристофер неожиданно решил посетить нас, продолжает Кэролайн, бросая взгляд на сына. По ее бесстрастному красивому лицу невозможно понять, рада она его приезду или нет. Затем ее взгляд падает вниз к моим ногам, и по ее лицу пробегает тень удивления. Я настолько поражена встречей с Кристофером, что не сразу понимаю, что его мать ошеломили мои тапки в виде плюшевых мишек. «Джейн из России», — не в попад, — говорит Кэролайн, как будто это объясняет, почему я заявилась на семейный обед к английским аристократам в смешных тапках. «Я так и подумал», — таким же церемонным тоном произносит Кристофер, но я понимаю, что его просто распирает от смеха. «Конечно, ему смешно. Девушка, с которой он провел жаркую ночь, оказалась невестой его брата. Вот потеха-то». «Это меня ждет позор, когда он откроет правду Уильяму и родителям. А его самого, похоже, эта ситуация изрядно веселит». Кристофер ловит мой взгляд и выдерживает его. Как бы мне хотелось сейчас прочитать его мысли. Но английское воспитание Сколубели дает о себе знать. Я понятия не имею, что он задумал, и почему он до сих пор не разоблачил меня и не сказал, что мы знакомы. Может, он ждет, когда вся семья соберется за столом, чтобы обвинить меня в присутствии жениха? Мне хочется бежать отсюда со всех ног, роняя тапки, и я делаю невольный шаг к выходу. Но на моем пути... Стоит Кэролайн, который не догадывается о том, что произошло со мной и Кристофером в Праге, и любезно предлагает. «Джейн, не хочешь ли переобуться? У меня есть пара туфель, который тебе подойдет». Это не просьба, а завуалированный приказ не позориться перед Уильям моего его отцом. И помню уроки у леди Маргарет, и я послушно киваю. Благодарю, Кэролайн. Я запинаюсь, думая о том, стоит ли объяснить, почему я ощутил с нее дома в тапках, но, похоже, мои оправдания ей не нужны. Тогда идем со мной, зовет она. Пусть это всего лишь отсрочка моего приговора, но я с облегчением вхожу вслед за снежной Каролиной, оставляя Кристофера за спиной. На пороге, оглядывать, боясь, что он последует за нами, но ловлю только взгляд Кристофера, задумчивый и растерянный. Мне удается застигнуть его врасплох и увидеть его истинные эмоции. Он ошеломлен нашей встречей не меньше меня самой. Секунда, и он моргает, а на его лицо словно падает занавес. И вот передо мной снова бесстрастная маска. Такая же, какие я привыкла видеть на лицах его брата и матери. В Праге со мной он был настоящим, но тут, в подчем доме, играет роль, которую от него ждут. Я быстро прикрываю дверь, оставляю его внутри, и тороплюсь за Кэролайн, стараясь не шаркать тапками по коврам и паркету. Жду, что она приведет меня к какому-нибудь чулану под лестницей, где хранится обувь для гостей, даже представляю себе старинный сундук, в духе особняка с вековой историей. Но Кэролайн неожиданно вступает на парадную лестницу, ведущую на второй этаж. Именно с этой лестницы она спускалась, когда Уильям привез меня сюда впервые. Я на миг замираю от волнения, не решаясь последовать за ней, понимая, что далеко не все гости удостаиваются чести посетить личную половину особняка. А еще меня огложит мысль, что я недостойна такого отношения со стороны Кэролайн. Джейн, наоборачивается, поднявшись почти до середины лестницы. И мне приходится последовать за ней. Кэролайн легко шагает на каблуках, словно взлетает по ступеням, а мои тапки скользят, и приходится ступать осторожно, чтобы их не обронить. На такой лестнице можно терять только хрустальные туфельки, убегая с бала. А я сейчас, как золушка, которая заявилась на бал во дворец в деревянных башмаках, прямо с кухни, где драила камин. Лестница довольно крутая. Пока я поднимаюсь, успеваю запыхаться. Откуда-то снизу доносятся мужские голоса, я оборачиваюсь, боясь увидеть Уильяма. Но голоса стихают где-то в глубине дома, а я продолжаю подъем. Кэролайн ждет меня наверху лестницы. И когда я поднимаю голову и вижу ее взгляд, на миг мне кажется, что она обо всем знает и сейчас сбросит меня с лестницы, чтобы сломать мне шею. Нас разделяет несколько ступеней и я замираю, не в силах тронуться с места. Но Кэролайн говорит ровным голосом, «Идем, Джейн!» А затем поворачивается и идет вглубь дома. Я преодолеваю последние ступени и следую за ней, стараясь унять сбившееся дыхание. Кэролайн старше меня, но ее нисколько не утомил подъем по лестнице. Когда живешь в этом доме и ходишь по лестнице каждый день, видно, уже не замечаешь нагрузки. Кэролайн ведет меня по узкому коридору, стены которого увешаны старинными картинами и портретами. Двери в некоторые комнаты открыты, и мой взгляд успевает выходить книжный шкаф с диваном у окна, уютный уголок для чтения с другой дверью, бильярдный стол со старинной картой мира на стене, а еще за одной комната с застеленной кроватью, похожая для гостей. За закрытыми дверьми, наверное, прячутся спальни хозяев. А Обстановка удивительно старомодной напоминает музей, а не жилой дом. Должно быть, даже карта в бильярдной из тех времен, когда Британия считалась мировой державой, а ее колониями были Индия и Африка. Кэролайн толкает одну из закрытых дверей и пропускает меня внутрь. «Входи, Джейн». Я ступаю за порог, и меня охватывает необъяснимое волнение. За спиной хлопает дверь, и я резко оборачиваюсь. Кэролайн пронзительно смотрит на меня, и мне становится не по себе как будто она нарочно заманила меня в ловушку, чтобы остаться со мной наедине, без свидетелей. «Что это за комната?» — заглотнув от волнения, спрашиваю я. «Давно хотела показать ее тебе». Кэролайн подходит к узкому староводному шкафу из темного дерева у стены. Открывает обе створки и отступает, чтобы я могла увидеть то, что скрыто внутри. На миг я вздрагиваю, решив, что Кэролайн выпустила наружу призрака. Но это всего лишь свадебное платье в прозрачном футляре на вешалке. От движения створок оно заколыхалось, как живое, а целлофан зашуршал. «Свадебное платье, сшитое Даяной», — торжественно говорит она. «В нем я вышла замуж за отца Уильяма». И Кристофера вырывается у меня. Хэролайн поворачивает на меня голову, и в ее голубых глазах сверкает лед, как будто упоминание о старшем сыне ей неприятны. «Да и ее ли он сын?» — мелькает у меня мысль. «Ведь Кристофер, в отличие от Уильяма, совсем на нее не похож». «Да». Соглашается она, словно подтверждая их родство, и добавляет. «Но ты же выходишь замуж за Уильяма?» Я вспыхиваю от ее слов, как будто она уличила меня в неверности. «Собираюсь замуж за Уильяма, а сплю с Кристофером». Но Кэролайн понятия не имеет о том, что случилось в Праге. Она ждет, что я скажу о ее свадебном платье, и я торопливо добавляю. «Оно очень красивое». И только потом я разглядываю его внимательней. С годами Атлас утратил первоначальную белизну и стал кремового оттенка. Фасон довольно закрытый и строгий, но выглядит очень изысканно за счет дорогих кружев и затейливой вышивки бисером. В таком платье могла бы выйти замуж английская принцесса. Да, я трудилась над ним полгода», — с легким с удовольствием говорит Кэролайн, и ее взгляд затуманивается от счастливых воспоминаний. А я смотрю на Кэролайн, стоящую на фоне ее свадебного платья, и гадаю, какой она была до свадьбы. «Такой же ледяной и бесстрастной, какой я ее знаю». Или она была более живой эмоциональной, и это уроки у леди Маргарет и жизнь с отцом Уильяма в этом стылом старинном особняке так сильно ее изменили? Кэролин приподнимает подол, висящего на вешалке платья, и под пышными складками атласа я вижу белые туфельки. «Пример их», — предлагает она. Я удивленно застываю, недоверчиво переспрашиваю. «Вы предлагаете мне свои свадебные туфли? Они должны тебе подойти». «Но я не могу», — бормочу я пунцовой от неловкости. «До свадьбы я носила обувь на размер меньше», — объясняет Кэролайн. «После родов нога стала больше. Примерь их, Джейн». Я нерешительно приступаю с ноги на ногу в тавках с мишками. Надеть свадебные туфли Кэролайн — это как-то слишком. Ее жест на времена трогает и пугает. Она как будто готова отдать мне все — своего любимого сына, туфли со свадьбы. Вот только я не готова принять ни то, ни другое». «Ну же, Джейн!» – торопит Кэролайн. «Ты же не собираешься появиться на семейном обеде в этих тапках?» «Мне очень неловко, что я выскочила из дома прямо так», – бормочу я в свое оправдание. «Мне хотелось быстрее поговорить с Уильямом. Я запинаюсь по строгим взглядом его матери. «Очень трогательно, что ты так соскучилась по жениху, Джейн», – говорит она. Я снова вспыхиваю. «Знала бы она!» «Но ты не должна звать, кто он и кто ты, Джейн», – продолжает Кэролайн наставительным тоном. Я чувствую себя так, словно попала на урок к леди Маргарет. У нас в доме не принято появляться за столом в неподобающем виде. Я бросаю взгляд на ее туфли. Классические бежевые лодочки с округлым мыском. Потом перевожу взгляд на плюшевые морды мишек с торчащими ушами и приклеенными пуковицами глазками, обутая на моих ногах, чувствую себя двоечницей, которая с треском завалила экзамен хороших манер. Хорошо, я примерю. пормочу я, и подхожу к шкафу, наклоняясь за свадебными туфлями. Они такие белые, что могли бы сойти за хрустальные. Но я точно знаю, что они мне не подойдут. Ведь я не Золушка, а Уильям не мой принц. С туфлями в руке я подхожу к старомодному пуфу у стены и замечаю на стене несколько свадебных снимков в рамках. Кэролайн на них выглядит такой же юный, как я сейчас. Отец Уильяма постарше, между супругами разница лет в 10 На фотографиях она улыбается, но выглядит довольно напряженной. Не как счастливая невеста, а как актриса которая играет важную роль и боится, что не справится. «Это был незабываемый день», — произносит Кэролайн у меня за спиной. На нашу свадьбу было приглашено 500 гостей, среди которых были члены королевской семьи и премьер-министр. Торжественный банкет прошел в саду за домом как раз цвели розы, и я, как сейчас, помню их тонкий аромат. Я потрясенно замираю, разглядывая снимок из сада, на котором рядом с молодоженной в центре выстроилось не меньше сотни гостей. Я даже не представляла, что свадьба Кэролин была настолько грандиозной. Неудивительно, что дизайнер Даяна до сих пор ее вспоминает. «Вы были такой красивой невестой?» Я говорю те слова, которые от меня ждут, и вздрагиваю, когда Кэролин произносит фразу, которую я не ожидала. «Ты тоже будешь красивой невестой». Я роняю ее белые свадебные туфли, которые держу за задники, извиняюсь, наклоняясь за ними. Мне невыносимо смотреть ей в глаза и врать, когда она так любезна со мной. Подняв туфли, я сажусь на пуф, вынимаю ноги из удобных и теплых тапок, которые мне подарила Наташа, и на миг замираю, поняв, что на мне нет носков. Удобно ли будет примерить свадебные туфли на босую ногу? «Надевай», — опережает мой вопрос Кэролейн. Я просовываю ступни в тесную неудобную колодку. Так и знала, что туфли окажутся малы. «Идеально», — Кэролейн так и сияет. Я делаю несколько шагов на высоких каблуках по комнате, Дефилируя вдоль стены со свадебными фотографиями. Туфли жмут, но мне не хватает смелости признаться. Как не хватает смелости сказать, что свадьбы не будет? Как будто что-то почувствовав, Каролайн говорит. «Джейн, на следующей неделе у ему предстоит важная поездка. Его пригласили читать лекции в Сарбоне». Вот как. Я удивленно приподнимаю брови, а Кэролайн продолжает. «Он сам сообщит за обедом. От этой поездки зависит его карьера. И ему сейчас не стоит волноваться о свадьбе. «Мы же совсем справимся, верно?» Кэролайн пристально смотрит на меня, ожидая ответа. Точнее, ожидает меня вполне конкретного ответа, что я не буду отвлекать Уильяма и не стану помехой в его карьере. Да, конечно, в смятении бормочу я, До приезда сюда я собиралась поговорить с Уильямом и отменить свадьбу. Но сейчас я уже не владею ситуацией. Все зависит от Кристофера. Может, пока мы сейчас беседуем с его матерью, он как раз рассказывает брату о том, как переспал с его невестой в Праге, Кэролайн довольна моим ответом и направляется к двери. «Идем. Не будем заставлять мужчин нас ждать». И мне ничего не остается, как последовать за ней, осторожно ступая на высоких каблуках. Тапки с мишками я беру за задники и прячу за спиной от Кэролайн, чтобы внизу поставить их поближе к входной двери. Если мне придется с позором уйти из этого дома, я хотя бы уйду в своих тапках. Цок, цок, цок. Каблуки стучат по каменной лестнице так громко, что мне хочется заткнуть уши. У подножия лестницы Кэролайн окликает дворецкий, и она останавливается, чтобы переговорить с ним. А я, воспользовавшись тем, что на меня никто не смотрит, отступаю к выходу. На миг мелькает мысль, не сбежать ли совсем, но я отгоняю ее прочь. Это будет слишком по-детски, раз уж наломала дров, нужно нести ответственность за свои поступки. Если мне предстоит выслушать обвинения в измене, так тому и быть. Лучше уж поставить точку сегодня, чем убежать, отложив объяснение с Уильямом. Я ставлю тапки у стены в прихожей, задвинув их под скамью, чтобы вездесущий Томас их не заметил и не выбросил. С него станется. Дворецкий явно меня недолюбливает. Вот уж кто обрадуется и перекрестится с облегчением, узнав, что свадьба отменяется. Или как там делают католики, благодаря Бога. К счастью, мне не придется менять свою веру ради свадьбы с Уильямом. Я выпрямляюсь и вижу свое отражение в старинном зеркале в полный рост. Белые туфли в сочетании с джинсами и свитером смотрятся довольно похулигански Но не настолько эксцентрично, как тапки с мишками. Вспоминаю, как видел это зеркало в недавнем кошмаре. Видно, мое подсознание запомнило его, когда я приезжала сюда впервые, хотя тогда зеркало в моей памяти не отложилось. Я вздрагиваю, когда за моей спиной в отражении возникает Уильям, одетый, как жених, в черный костюм и белую рубашку, как в моем кошмаре. Я резко оборачиваюсь, и Уильям с улыбкой шагает навстречу. «Вот ты где, я тебя везде ищу». Я вся сжимаюсь, ожидая, что он обнимет меня и поцелует, ведь именно так должен поступить любящий жених, который видит свою невесту после разлуки длиной больше недели. Но так моему облегчению Уильям просто берет меня за руку и увлекает за собой вглубь дома. Приехал мой брат Крис, сообщает он, заставляя мое сердце биться от волнения. «Идем, я вас познакомлю». От волнения я забываю изобразить удивление, что у Уильяма есть брат, о котором он никогда не говорил мне, и нервно спрашиваю. «Ты рассказывал ему обо мне?» Меня не покидает мысль о том, что наша встреча с Кристофером в Праге не случайна. Может, Уильям присылал ему мое фото? Или Кристофер увидел посту той блогерши в Инстаграме с объявлением о нашей помолвке? А в Праге он мог узнать меня и подойти нарочно. Может, он переспал со мной только для того, чтобы позлить брата? Я же не знаю, какие у них отношения. Нет, мы с братом не общались в последнее время. Он путешествовал по миру. Сухо отвечает Уильям, пока мы идем мимо парадной лестницы. Кэролина Дворецкого внизу уже нет, а откуда-то издалека доносятся голоса и звон посуды. «А вообще, как вы ладите? Ты мне о нем ничего не говорил. Я тороплюсь выяснить побольше, прежде чем снова окажусь лицом к лицу с Кристофером. Может, он из тех братьев, что всегда отбирают игрушки другого? Хотя, логично, если бы младший отбирал игрушки у старшего, а не наоборот». «С Крисом непросто», — отрывисто отвечает Уильям и запинается, словно не зная, стоит ли открыть мне больше. Но он добрый парень, чтобы о нем не говорили. Тебе он понравится. Хорошо, что Уильям идет впереди и не видит моего лица. Знал бы он, что мне уже понравился Крис. И еще как понравился. И он сам, и то, что он со мной делал в Праге. От этих невольных мыслей к щекам проливает кровь. Я делаю несколько судорожных вдохов, пытаясь успокоиться. У дверей столовой уже почтительно стоит Томас. При виде нас он открывает двери, пропуская нас внутрь. Мы с Уильямом входим, и я вижу, что за столом уже сидят его родители и старший брат. «А вот и мы», — объявляет Уильям. Взгляды всех троих останавливаются на нас. На негнущихся ногах, стуча каблуками свадебных туфель Кэролайн по паркету, я иду за Уильямом, который крепко держит меня за руку. Он отодвигает для меня стул, я сажусь, как в тумане. А когда поднимаю глаза, вижу за столом напротив себя Кристофера. От его взгляда, направленного на меня, я готова провалиться под пол. «Познакомься, Крис, это моя невеста Джейн», — говорит Уильям. Я не представляю, чего ждать от Кристофера и смотрю на него, ожидая, что сейчас он все расскажет своим родным. К моему удивлению, Кристофер церемонно кивает. «Приятно познакомиться, Джейн». Я в замешательстве застываю. Решил поиграть и оттянуть мое разоблачение? Что ж, мне остается только принять свою роль. Призвав все самообладание, я отвечаю ему, что тоже рада нашему знакомству. Кристофер не сводит с меня пристального взгляда, как строгий экзаменатор. Он как будто ждет, что я чем-то выдам себе, и я стискиваю кулаки под столом, вонзая ногти в ладони и пытаюсь успокоиться. «Приятно видеть за столом всю семью», – звучным голосом произносит глава семейства. Формальности соблюдены, и за столом завязывается беседа. Отец радуется, что Кристофер приехал их навестить, а вот Каролин не выражает никаких эмоций по случаю приезда сына. «Помня уроки леди Маргарет» Я держу спину ровно, не прослоняюсь к стулу и сижу тихо, не вмешиваясь в разговор. Только наблюдаю и невольно сравниваю Кристофера с родителями и братом. Между собой братья совсем не похожи. Уильям – утонченный, светловолосый и голубоглазый в мать. Кристофер – мужественный и крепкий брюнет с карими глазами в отца. Чертами и овалом лица Крис не похож ни на одного из родителей, тогда как Уильям – мужественная копия утонченной матери. Если бы братья были похожи, я хотя бы могла догадаться в Праге, что передо мной брат Уильяма, а так у меня не было шансов. Но, возможно, сходство все-таки есть, и я уловила его подсознательно, поэтому меня так потянуло к Крису, поэтому у меня возникло ощущение, что я встретила в Праге близкого человека. То наваждение, которое я до сих пор не могу себе объяснить. «Сколько тебя не было дома, Крис?» – добродушно спрашивает отец. «Почти год», – отвечает Крис а я сверлю взглядом пустую тарелку на столе перед собой, боясь поднять на него глаза. «И где же ты был все это время?» — продолжает отец. «Путешествовал по миру», — доносится до меня голос Криса. «Последнее время по Европе». «Дженни недавно летала в Прагу», — рядом со мной произносит Уильям, — «я вздрагиваю». «Неужели?» — кратчево интересуется Крис. Я встречаюсь с ним с клетом, почти уверенная в том, что от разоблачения меня отделяют секунды. Вот сейчас он скажет, что тоже был в Праге, В то же время, что и я... «И как вам понравилась Прага, Джейн?» Не сводя с меня своих колдовских карик глаз, спрашивает Крис. Он играет со мной, как кот с мышкой, и эта игра его явно забавляет. «Очень красивый город». Стараюсь, чтобы голос не дрогнул, отвечаю я, хотя внутри вся дрожу. «Красивее, чем Оксфорд?» Он сдергивает темную бровь. Вопрос явно с подвохом, и я запинаюсь, прежде чем ответить. В каждом старинном городе есть свое очарование, говорю я, стараясь выглядеть невозмутимо. Как невеста, которая беседует со старшим братом своего жениха, которого видит впервые в жизни. Вот только мне с трудом удается играть эту роль, потому что, глядя в глаза Криса, я могу думать только о том, как неистово и жадно мы занимались любовью. «А что вам особенно понравилось в Праге?» – спрашивает он. «Ты, ты, ты!» – бешеным ритмом бьется сердце. Но вслух я отвечаю. «Карлов мост». Пражский град, а еще Петершин и Ваяновы сады. Я как раз застала их цветущими. «А ты был в Праге, Крис?» — вмешивается в наш разговор Уильям. Я застываю в ожидании неизбежного. Сейчас Крис все расскажет. Приходилось бывать. Небрежно отвечает Крис, глядя мимо меня. Лакеи начинают носить подносы с едой, а меня мутит от запахов. Я так волнуюсь, что не смогу проглотить и кусочка. Но приходится вежливо улыбаться и благодарить Лакея, когда он наливает мне куриный суп. Все приступают к идее, я получаю отсрочку. Пробую ложку прозрачного горячего бульона, не чувствуя вкуса и невольно поднимаю глаза на Кристофера. Он с аппетитом ест, сосредоточенно глядя в тарелку. Ему как будто вовсе нет до меня дела, его холодное равнодушие ранит меня больше, чем насмешка в его глазах. Значила ли для него та ночь в Праге так же много, как для меня? Или он и не вспомнил обо мне на утро? В тишине, нарушаемой лишь деликатным звоном ложек о фарфор, мы обедаем. Как одна семья. Хотела бы я знать, что думает каждый из моих страпезников, как на самом деле они относятся ко мне и предстоящей свадьбе. Любит ли меня Уильям и разобьет ли ему сердце мой отказ? Готова ли Кэролин принять меня в семью как дочь, или она просто притворяется милой? Доволен ли отец Уильяма выбором сына, или ему все равно? Презирает ли меня Крис за то, что я провела с ним ночь, будучи обрученной с его братом? Их лица похожи на непроницаемые маски, по которым невозможно прочитать истинные чувства. А фразы, которыми они перебрасываются, похожи на диалог из учебника английского языка. Такой же безжизненный и ни о чем. В какой-то момент я ловлю на себе задумчивый взгляд Кэролайн, и она едва уловимо улыбается мне, словно подбадривая. Мы обе здесь не по праву рождения, в отличие от мужчин за столом. Кэролайн когда-то была на моем месте, юной невесты, и она может понять мое волнение. Но она даже не догадывается, что на самом деле меня так сильно волнует. Точнее, кто? Ее старший сын. С начала обеда она не сказала ему ни слова, а ведь они увидели впервые за год. Что же между ними произошло? После супа приносят горячую, запеченную форель и овощи на гарнир. У меня совершенно нет аппетита. Я каждую минуту с тревогой жду, что Крис расскажет о нашей встрече в Праге, но он ведет себя так, будто мы не знакомы. И это нервирует меня все больше. Его равнодушие даже больнее, чем осуждение. Здесь, в родительском особняке, он кажется совсем чужим и незнакомым, как будто это не он жарко целовал меня и сжимал в своих объятиях в Праге. Туфли Карла невыносимо жмут мне до смерти, хочется их сбросить под столом, но леди такого себе позволить не может, и я стойко терплю эту пытку. Это меньше что я заслужила за измену Уильяму с его братом. За чаем Уильям сияющим видом сообщает, что его пригласили прочитать лекции в Сарбоне вместо заболевшего коллеги, который должен был туда ехать. Лицо Кэролина назаряет улыбка гордости за младшего сына, а я замечаю тоску во взгляде Криса, брошенным на мать, и понимаю, что он мечтал бы, чтобы она также на него смотрела. Но ему, шелопая, профессору в Европе последний год, нечего противопоставить успехам брата, и он лишь кривит губы в тонкой усмешке. «Как же ты оставишь свою очаровательную невесту, Уильям!» я, цепеняя, чувствуя себя как преступница, застигнутая с поличным в лучах прожектора. Глядость всех за столом останавливаются на мне, и я с ужасом понимаю, что вот и настал тот момент истины, которого ждал Крис, чтобы объявить меня изменницей. Но он больше ничего не говорит, а Уильям поворачивается ко мне. Это всего на две недели, Джейн. С ласковой улыбки Уильяма мне меня щемит сердце, и я сама готова встать и крикнуть, что изменила ему с братом, тем самым, который сидит напротив и забавляется тем, что играет мне на нервах. Но я молчу, не в силах вымолвить ни слова, и тогда за меня отвечает Кэролин. Будь уверен, мы с Джейн найдем чем заняться накануне свадьбы, правда, Джейн? Я киваю, соглашаясь с ней. А что мне еще остается? Бросая невольно взгляд на Криса. Вот он, самый подходящий момент, чтобы расстроить нашу свадьбу с его братом. Но он только насмешливо смотрит на меня, как будто ждет, что я сама обо всем расскажу или чем-то выдам себя. Кристофер церемонно обращается к брату Уильям. Я надеюсь увидеть тебя на нашей свадьбе с Джейн. Это официальное приглашение заставляет меня похолодеть, а Криса улыбнулся еще шире. Разумеется, брат, твою свадьбу я не пропущу. Напряжение достигает апогея. Мои нервы натянуты как струны, а живот скручивает от паники. Больше всего мне хочется выскочить из-за стола и бежать отсюда, сломя голову, но мне приходится терпеть эту пытку до конца. Я отсажу остывший чай из фарфоровой чашки и стараюсь вести себя, как леди. Как будто мне не в чем упрекнуть себя. Как будто я не провела ночь в постели с Крисом. Как будто я люблю Уильяма и собираю за него замуж. Наконец, обед заканчивается. Не стоит больших усилий не вскочить первой за стола, но я не повторю той же ошибки, что и в прошлый раз, и жду, пока поднимутся мужчины, а Уильям отодвинет мой стул. Леди Маргарет может гордиться своей ученицей. Я уже неплохо освоила не только хорошие манеры, но и науку притворства. Благодарю. Не хватает последних сил, чтобы улыбнуться жениху, которому я изменила, Затем нога на непривычном высоком каблуке подкашивается, и я резко хватаюсь за локоть Уильяма, чтобы не упасть. Все в порядке, Джейн?» Он с тревогой всматривается в мое лицо. «Ты побледнела. «Здесь душно», — бормочу я, пока его родители выходят из столовой. «Хочешь, прогуляемся по саду?» — предлагает он. «С удовольствием», — я охотно киваю. «Где угодно, лишь бы подальше от Криса». Уильям ведет меня под руку из столовой, а за моей спиной тихо звучат шаги Крисы. Игра в кошки-мышки продолжается. «Хватит!» — хочется крикнуть мне во весь голос. «Скажи ему уже!» Но я не поворачиваю головы и следую за женихом, стараясь ступать ровно в свадебных туфлях его матери. Когда мы подходим к парадной лестнице, я понимаю, что за спиной больше не слышно шагов. Оборачиваюсь, Крис исчез, оставив нас в покое. По холу разносится мелодия щелкунчика. Это у Уильяма звонит мобильный, и мне приходится снять свою руку с его локтя, когда он лезет за телефоном в карман пиджака. Извини, это по работе. Он бросает на меня виноватый взгляд, взглянув на экран. Подождешь меня в саду? Конечно. Я направляюсь к выходу в одиночестве и слышу за спиной, как Уильям отвечает на вызов и быстро уходит вглубь дома. Его голос удаляется, и я не могу разобрать слов. Но по я понимаю, что он взволнован звонком. Должно быть, тот связан с его поездкой в Сарбону. На пути к выходу я никого не встречаю. Кэролайн с мужем куда-то скрылись, Криса тоже не видно, и это к лучшему. Больше всего на свете я боюсь, что Крис подкраулит меня, чтобы поговорить наедине. Поэтому, когда за спиной хлопает дверь, и кто-то выходит, я, боясь, что меня увидят, в припрыжку бегу к выходу, забыв, что я в чужих туфлях на высоких каблуках. До входной двери остается всего несколько шагов, когда случается катастрофа. Моя нога с характерным хрустом подворачивается на гладком, начищенном до блеска паркете. «Хрясь!» Я в ужасе смотрю на отлетевший каблук. «Лучше бы я подвернула ногу!» Кэролайн хранила свои свадебные туфли много лет, а я надела их на пару часов и испортила. Паровато оглядевшись, не видела ли кто, я снимаю туфли и засовываю их под ту же скамейку, куда спрятала свои тапки. А тапки достаю и снова надеваю на ноги. Придется прогуляться по саду в них. Не босиком же идти! Оставаться внутри дома я не могу ни минуты. Мне срочно надо проветриться. О том, что Кэролайн попросит вернуть свои драгоценные туфли, я стараюсь не думать. Может, удастся забрать их украдкой и починить каблук? А пока они надежно спрятаны под скамьей, я толкаю тяжелую деревянную дверь и выхожу во двор, чтобы прогуляться по саду.